384. Друг мой, одного желания приобрести качество недостаточно для того, чтобы иметь их. Нужно применение постоянное, и нужно постоянное держание в сознании того качества, которое утверждается. Тупая инертность оболочек мешает корням укрепиться. В случае особого упорства может помочь приказ ваш решительный и бесповоротный. Этим ценно обеты. Они представляют собой приказ воли бесповоротной. В обоих случаях приводится в действие рычаг воли, протянутый в будущей любой длительности. Как же иначе обуздать паяться внутри, если он продолжает кривляться, несмотря на самое искреннее желание приобрести то или иное качество? Человек хочет... но что-то внутри него сопротивляется и борется против его самого. Что это? Не тьма ли? Не лунная ли сущность восстает? Но не гоже такое разделение в самом себе. Не гоже, когда низшие прошлые пытаются управлять высшим и будущим. На то дана человеку воля. сколько усилий приложено сколько мыслей предпослано сколько сказано слов и из всего этого снова поднимается лунный паяц и снова пытается подменить собою завоёванные достижения упорен острал враг древний подчинённый полностью полезен и может стать другом не может быть с ним компромиссов только подчинение полное и безоговорочное Сущность врага надо понять прежде, чем его победить, но когда принято решение, отступление быть не может. Подпасть снова под его власть будет поражением. Много людей управляются своими страстями, но не управляют ими. На карту надо поставить всё, себя самого владыка не может снова стать рабом.